Глава 23. Город во время войны. «Вся земля — это отель, мой дом — Иерусалим». Эдвард Вади Саид. «Однажды я сказал, что Иерусалим — это ядерный реактор, вышедший из-под контроля. В каком-то смысле это угроза будущему Израиля. Он — ядро ближневосточных проблем, потому что фанатики со всех сторон, и еврейские, и мусульманские, используют Иерусалим для агитации за бесконечную войну». Меир Шалев. Готовясь к войне весной 1948 года, и арабы, и евреи обращались к предыдущим сражениям за Иерусалим. 15 мая, в первый день существования Израиля, командир Иргун Менахим Бегин обратился к нации по радио. «Подобно Владимиру Зееву Жебатинскому и Теодору Герцлю, он проводил параллель между своим временем и эпохой Маковеев. Еврейское восстание 1944-1948 годов было благословлено успехом. Это первое еврейское восстание со времен Хасмонеев, закончившееся победой», — сказал Бегин. «Государство Израиль возникло в кровавой битве. Фундамент заложен, но только фундамент для подлинной независимости». Закончился один этап битвы за свободу, за возвращение всего народа Израиля на свою родину, за возвращение всей земли Израиля и ее богозаконным владельцам. Но это только одна фаза. Годом ранее египетский политик Абдар-Рахман Хасан Азам, первый генеральный секретарь Лиги Арабских Государств, ЛАК, членами которой тогда являлись Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Ирак, Саудовская Аравия и Йемен, сослался на другой, более суровый прецедент из прошлого – Предвидя бойню, он заявил, «Это будет война на уничтожение. Это будет грандиозная резня, о которой будут говорить так же, как о монгольском нашествии и крестовых походах». Насилие, бушевавшее в последние месяцы 1947 года, продолжалось в новом году. Евреи и арабы нападали друг на друга в Иерусалиме, Тель-Авиве, Яфе и Хайфе. В ночь с 5 на 6 февраля 1948 года бомба, заложенная Хаганой в Иерусалимском отеле «Семирамида», убило 26 гражданских лиц, включая испанского дипломата Мануэля Альенда Салазара. По мнению сионистов, гостиница являлась штабом арабских банд, что не соответствовало действительности. 7 января террористы Иргун подъехали к Явским воротам на угнанном полицейском фургоне с 200-литровой бочкой из-под масла, наполненной взрывчаткой и металлоломом. Они подожгли фитиль, вытолкнули бочку из фургона и умчались. В результате взрыва погибли и получили ранения более 60 арабов на автобусной остановке. Британцы застрелили всех боевиков, кроме одного. Внутри фургона они обнаружили вторую аналогичную бочку. Возмездие не заставило себя ждать. Арабский эксперт по взрывчатым веществам Фавзи Аль-Кутуб начинил краденный полицейский пикап полутонной тротила. 1 февраля два английских дезертира, капитан полиции Эдди Браун, его брата отправили к працам члены Иргун и пехотный капрал Питер Мэдисон, оставили автомобиль перед редакцией газеты The Palestine Post. Пикап взлетел на воздух, разрушив фасад здания и повредив окружающие постройки. 20 человек были убиты и ранены. Три недели спустя, 22 февраля 1948 года, мужчины снова сотрудничали. На этот раз Браун, Мэдисон и несколько арабов, одетых в британскую военную форму, на броневике и трех заминированных армейских грузовиках выдвинулись на улицу Бен-Иехуда, одну из самых оживленных в Иерусалиме. Они припарковали грузовики и уехали на броневике. Прогремел взрыв, число жертв достигло 52 убитыми и более 100 ранеными. Улица лежала в руинах. Улица Бен-Иехуда носит имя Элиезере Бен-Иехуды 1858-1922 годы, отца современного иврита, который занимался его возрождением, изобретая на основе древнееврейских корней новые слова для обозначения актуальных понятий. Иврит перестал быть разговорным на закате II века, уступив арамейскому, но остался для иудеев священным языком, на котором написана «Тора». В год смерти и яхуды 1922 год, иврит наряду с английским и арабским был провозглашен одним из трех официальных языков британской подмандатной Палестины. После образования Израиля в 1948 году иврит жестко внедрялся на государственном уровне, пока не вытеснил еврейские, идиш, ладина и прочие и европейские языки, на которых говорили переселенцы из разных стран. Сын Бен-Иехуды Тамар Бен-Али, 1882-1943 годы, считается первым носителем иврита как родного языка спустя более тысячи лет после прекращения его разговорной функции. Иргун и Лехи, жаждавшие мести в ответ, расправились с 30 английскими солдатами. 11 марта пособники Аль-Кутуба подогнали к входу в офис еврейского агентства «Форд», набитый взрывчаткой, погибли охранник и 13 сотрудников Сахнута. Тем временем британский мандат в Палестине истекал, и первые 4000 военнослужащих покинули Палестину в марте 1948 года. До конца месяца два еврейских конвоя, доставлявшие продукты из Тель-Авива в Иерусалим, попали в арабскую засаду. Параллельно арабы затягивали петлю вокруг еврейских кварталов. Над 100 тысячами местных жителей нависла угроза голодной смерти. Из Тель-Авива отправлялись вооруженные конвои, но немногие из них успешно прорвались через блокаду, и ни один не миновал ее целым и невредимым. Бронетранспортеры, сопровождавшие автоколонны, прозвали сэндвичами. Из-за типа брони. Между двумя пластами железа вкладывался толстый слой древесины, потом некоторые БТР десятилетиями стояли на обочине шоссе номер один, ведущего в Иерусалим. Положение иерусалимских евреев ухудшалось. В апреле они получили краткое облегчение. Хагана зачистила Иерусалимский коридор. Географический район в Израиле между Иерусалимом и Шефелой, переходной холмистой местностью в юго-центральной части страны. Раньше там располагались арабские деревни. В 1947-48 годах коридор являлся единственным маршрутом, по которому можно было доставлять припасы в арабами Иерусалим в рамках операции Накшон, но вскоре эта линия снабжения снова закрылась. Во время операции Накшон погиб Абдаль-Кадир Аль-Хусейни 1908-1948 годы, племянник муфтия Амина Аль-Хусейни и один из создателей армии Священной войны и регулярных арабских формирований, прозванных «Армией семьи Хусейни». На него работал специалист по взрывчатке Фавзи Аль-Кутуб. Сын Абдаль-Кадира Фейсал Хусейни 1940-2001 годы был близким соратником Ясера Арафаты и министром по делам Иерусалима в правительстве Палестинской национальной администрации. Второй создатель армии Священной войны Хасан Саламы 1912-1948 годы был убит в бою через пару месяцев после Абдаль-Кадира. Его сын Али Хасан Саламы 1941-1979 годы возглавил палестинскую террористическую организацию «Черный сентябрь», которая осуществила теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, взяв заложники и расстреляв 11 членов израильской сборной. 9 апреля Иргун и Лехи убили десятки мужчин, женщин и детей в деревне дейр по разным данным, от 100 до 250 человек. Согласно израильской позиции, деревня находилась в стратегически важном месте – на въезде в осажденный Иерусалим. К тому же, по словам сионистов, арабы, устраивавшие засады на конвои и совершавшие налеты на еврейский квартал старого города, использовали дейр в качестве базы. Утверждалось, что население деревни погибло либо с оружием в руках, либо из-за того, что арабские боевики прикрывались людьми будто щитом. Уцелевшие арабы, напротив, заявили, что евреи напали и учинили бойню с изнасилованиями и грабежами. События в Дарьясине до сих пор фигурируют в пропаганде обеих сторон. Еврейское агентство и другие сионистские организации отрицали резню, но Иргун и Лехи играли на страхах арабов, угрожая повторить кровопролитие. Мишенью для арабской мести Задер-Ясин стала иудейская община Иерусалима. 10 апреля еврейские районы обстреляли из минометов, 13 апреля ударили по детскому саду в еврейском квартале Старого города. Утром 14 апреля подвергся атаке медицинский конвой, ехавший под вооруженной охранной Хаганы в больницу Хадаса, что на горе Скопус. В колонне были две кареты скорой помощи, несколько бронированных автобусов и три грузовика. Среди пассажиров преобладали гражданские лица врачи, медсестры, пациенты и сотрудники Еврейского университета. Дорога пролегала через арабский район Шейх-Джарах. Здесь регулярно случались разные инциденты от снайперских обстрелов, доминирования, а Абдаль-Кадир Хусейни обещал стереть с лица земли Хадасу и еврейский университет. Но в тот весенний день никто не ожидал неприятностей. Верховный комиссар Палестины сэр Аллан Гордон Каннингем заверил больницу, что безопасность конвоя обеспечат британские солдаты и полицейские. В 9.45 головной автомобиль подорвался на мине, из строя также вышли два автобуса, шесть последних машин в колонне развернулись и скрылись, а на первые четыре обрушился шквальный огонь, полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Оружие имелось только у членов Хаганы в головном автомобиле. Англичане подоспели через шесть часов и обнаружили горы трупов, в том числе директора Ходосы Хайма Яскова и нескольких лучших врачей в стране. Автобусы сгорели, из 78 обезображенных тел удалось опознать меньше половины. Кроме того, пуля оборвала жизнь одного британского военнослужащего. Верховный арабский комитет похвалил террористов и отметил, что если бы британцы не вмешались, то они бы перебили всех евреев, а не только 78. 15 апреля в Иерусалим наконец прибыла Тель-Авивская колонна из 131 автомобиля с 500 тоннами продовольствия. Двумя днями позже 250 грузовиков из 280, отправившихся в путь, привезли еще тысячу тонн муки, сахара, молока и прочей снеди. Последний конвой приехал 20 апреля. Еврейский командир погиб, как и 30 нападавших арабов, а из 300 грузовиков уцелели 294. Изрешеченные пулями автомобили, не достигшие пункта назначения, еще долго стояли на обочине шоссе, ведущего из Тель-Авива в Иерусалим. Бои гремели не только в священном городе и окрестностях, но и по всей Палестине. Англичане сосредоточились на выводе собственных войск. Число погибших росло. По сообщению The Palestine Post от 3 мая 1948 года, в период с декабря 1947 по апрель 1948 года, были убиты более 3,5 тысяч арабов, 1100 евреев и 150 британцев. Эти потери имели место до официального объявления войны. Британское правление на земле обетованной подходило к концу. 14 мая 1948 года англичане спустили Юнион-Джек и покинули Иерусалим. Через несколько часов Хагана заняла позиции в городе, и Палестина вспыхнула. 14 мая выпало на пятницу. Шаббат начинался с заходом солнца, поэтому Давид Бен-Гурион зачитал декларацию независимости по радио из Тель-Авива в 16.00. Он заявил, что государство Израиль возникнет ровно в полночь, когда истечет срок действия британского мандата. Через 11 минут после выступления Бен-Гуриона американский президент Гарри Трумэн признал новое государство от имени Соединенных Штатов. Старая шутка гласит, что тогда в США проживало больше евреев, чем арабов. Какими бы ни были причины, Трумана прозвали «акушеркой Израиля». При этом первым государством, юридически признавшим Израиль в полном объеме, стал СССР. Это произошло 18 мая 1948 года. Декларация независимости обещала, что деятельность государства Израиль будет направлена на развитие страны во благо всех ее жителей. По завету еврейских пророков его основой станут принципы свободы, справедливости и мира. Оно осуществит полное социальное и политическое равенство всех своих граждан, независимо от религии, расы или пола, обеспечит свободу совести и вероисповедания, Право на пользование родным языком, право на образование и право в области культуры будет защищать святыни всех религий и хранить верность принципам Устава ООН. «Мы призываем сынов арабского народа, проживающих в государстве Израиль, несмотря на несколько месяцев кровавой агрессии против нас, установить мир и принять участие в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его органах, временных и постоянных», – произнес Давид Бен-Гурион. «Мы предлагаем мирные добрососедские отношения всем окружающим нас государством и их народам и призываем их к сотрудничеству и взаимопомощи с независимым еврейским народом в его стране». Государство Израиль готово внести свой вклад в общее дело развития всего Ближнего Востока. Разумеется, призыв к сотрудничеству остался без внимания. 15 мая 1948 года ЛАК приняла резолюцию о намерении ее членов создать в Палестине арабское государство. На момент отправки в ООН соответствующие телеграммы шесть армий Саудовская, Иракская, Транссиарданская, Сирийская, Ливанская и Египетская вторглись в Палестину, дабы предотвратить ее раздел. Начался второй этап Первой арабо-израильской войны, 1947-1949 годы. Лучшими вооруженными силами из всех перечисленных располагала Трансиордания. В 1946 году Эмират Трансиордания обрел независимость и теперь назывался Хашемитским королевством Трансиордания. Ее арабский легион возглавлял английский генерал-майор Джон Багат Глаб по прозвищу Глаб-Паша, а командирами служили еще 40 британских офицеров – Глаб, хорошо разбиравшийся в истории и географии, планировал штурмовать Иерусалим с севера. В ночь на 15 мая легион двинулся через мост Аленби в Палестину под крики короля Абдалы I «Вперед!». События развивались стремительно. К утру 15 мая в Иерусалиме шли ожесточенные бои. Арабская освободительная армия и регулярное вооруженное формирование, состоявшее из арабских добровольцев, под командованием сирийского офицера Фавзиаль Кавукджи, захватило пригороды. Евреи заняли арабские районы Шейх-Джарах, Баку и Тальбию, а также немецкую и греческую колонии. Последнюю, как нетрудно догадаться, основали греки на заре XX века. Ночью сионисты овладели казармами Аленби, крупной военной базой, созданной британцами на юге города, заполучив оружие и боеприпасы. Вечером 16 мая Хагана захватила железнодорожный вокзал Иерусалима. На следующий день конвой с армейскими припасами из тель достиг еврейских сил в новом городе. Тем временем евреи, запертые в еврейском квартале старого города, отчаялись. Хотя ранее Совет Безопасности ООН объявил старый город демилитаризованной зоной, он находился в осаде с февраля, когда арабы заблокировали Сионские ворота. Осада затянулась до 28 мая и стала самой продолжительной за тысячу лет с эпохи крестовых походов. Еврейские отряды за пределами крепостных стен пытались прорваться через Явские ворота на помощь своим собратьям. Планировалось, что атака состоится в ночь 17 на 18 мая, но она стартовала на рассвете, и арабы хорошо подготовились. Саперы были убиты до того, как успели взорвать ворота, а нападавших скосил шквальный огонь. Евреи отступили, понеся большие потери. В тот же день пехотная рота арабского легиона вошла в Старый город через Львиные ворота, легионеры примкнули к арабским формированиям, штурмовавшим еврейский квартал. Очередная атака евреев, на этот раз нацеленная на Сионские ворота, увенчалась успехом рано утром 19 мая. Это сделала бригада Харрел из Пальмаха, ударных сил Хаганы. Члены Пальмаха захватили гору Сион, пробили брешь в Сионских воротах и проникли в еврейский квартал. Они привезли еду, боеприпасы, плазму крови и хлор для очистки воды в городских цистернах. Подкрепление из 80 человек примкнуло к 120 своим коллегам из Хаганы и сотни членов Иргун, которые застряли в старом городе с начала осады. Теперь ряды защитников еврейского квартала насчитывали около 1500 местных жителей и 300 боевиков разных сионистских группировок. На рассвете того же дня, 19 мая, арабский легион отбил шейх Джарах и взял район Френч-Хилл, откуда можно было обстреливать гору Скопус, топоним Френч-Хилл можно перевести как «французский холм». Земля здесь принадлежала католическому монастырю Святой Анны, а монахи были родом из Франции. В 1926 году монастырь пожертвовал участок для строительства водохранилища, вода перекачивалась из источника Эйн фарах для снабжения Иерусалима. Церемония открытия состоялась 15 июля 1926 года, и газеты назвали место ее проведения «французским холмом». Есть легенда, гласящая, что топоним напоминает о британском фельдмаршале Джонни Френче – первом графе Ипрском. По слухам, у него была резиденция на этом холме, но при переводе на иврит произошла ошибка, из-за которой место именует в честь французов. Впрочем, Френч никогда не служил в Палестине. Параллельно колонна арабского легиона вторглась в старый город через Дамасские ворота и присоединилась к атаке на еврейский квартал. Вечером Пальмах отступил. Этот шаг в итоге дорого обошелся израильтянам, поскольку связь с бойцами в старом городе так и не удалось восстановить». После ухода Пальмаха по еврейскому кварталу ежедневно била артиллерия. Кроме того, арабы взорвали водопровод, вызвав нехватку воды в старом городе. За его стенами тоже было небезопасно. Трансиорданцы полили по северным пригородам Иерусалима и шейх Джараха, а египтяне по южным из монастыря на окраине Вифлеема. Напряженные бои гремели не только в окрестностях Иерусалима, в кибуце Рамат Рахель. Кибуц сельскохозяйственное поселение в Израиле. Сегодня Рамат-Рахель лежит на южной окраине Иерусалима и представляет собой анклав в пределах муниципальных границ города. Из него открывается вид на Вифлеем. Этот кибуц, основанный в 1926 году, был несколько раз разрушен арабами, потом евреи его восстанавливали. Арабская деревня Шоафаты на высотах Наби-Самуил. 22 мая 1948 года снайпер, араб или еврей неизвестно, застрелил Томаса Уоссона, консула США в Иерусалиме. Дипломат направлялся в американское консульство из французского. Наблюдатели ООН, решившие, что виноват араб, направили в Совет Безопасности телеграмму, где говорилось Последние пять дней Иерусалим, включая Старый Город, подвергался беспорядочным обстрелам из минометов Арабского легиона. Среди атакованных объектов больницы, религиозные и социальные учреждения, в том числе медицинский центр Хадасса на горе Скопус, и страдают в основном мирные жители. Намерен ли мир хранить молчание? Позволит ли организация объединенных наций, которая выразила опасения за святой город, продолжать это? Во имя еврейского Иерусалима мы требуем немедленных действий по спасению священного города». Совет безопасности ООН немедленно призвал стороны к прекращению огня. Евреи заявили, что согласны, если арабы тоже согласятся. Но арабы попросили отсрочки, дабы договориться о неких консультациях. Тем временем в Иерусалиме не стихали бои. 23 мая Глаб попытался захватить монастырь Нотр-Дам за новыми воротами, которые Хагана удерживала с 14 мая. Третий полк арабского легиона начал очередную атаку. Но евреи забросали улицу коктейлями Молотова. Они сумели поджечь броневик и автомобиль возле монастыря, создав тем самым препятствие для подъезда вражеской техники, и открыли ураганный огонь по двум сотням наступающих пехотинцев. Глаб был вынужден отменить штурм. Почти каждый второй легионер погиб или получил раны. Впоследствии генерал-майор говорил, что это поражение стало худшим для его людей в той войне. 26 мая пилот-еврей на маленьком самолете кружил над еврейским кварталом, сбрасывая оружие и боеприпасы. Весь груз попал в руки арабских военных. Евреи в старом городе сообщили об этом по радио соплеменникам за стенами и попросили повторить операцию, но момент был упущен. 27 мая арабы овладели третью еврейского квартала, в больнице не осталось ни плазмы, ни анестетиков, только 36 сионистов могли сражаться, и у них имелось всего 300 патронов. Во время второго этапа войны специалист по взрывчатым веществам Фавзи Аль-Кутуб исправно снабжал арабов боеприпасами, не примыкая ни к одной из арабских группировок. 27 мая 1948 года стал для Аль-Кутуба звездным часом. Изготовленная им 200-килограммовая бомба пробила стену еврейского квартала. Далее Аль-Кутуб взорвал главную синагогу земли обетованной Хурву и демонстративно выкурил сигарету на ее руинах. 28 мая в 9.15 два равина с белыми флагами вышли к Сионским воротам. В 16.30 после семи часов переговоров майор Абдала Альтель, командующий Арабским легионом в Старом городе, принял капитуляцию еврейского квартала. Легионеры оперативно заняли новые позиции. Около 340 юношей и мужчин в возрасте от 15 до 60 лет, почти все раненые, были доставлены в Амман как военнопленные. Прочим, евреям более чем тысячи человек позволили уйти в новый город во время двухчасового прекращения огня. Арабы похоронили восемь тел, которые не успели предать земле обитатели старого города. Среди них был труп десятилетнего Несима Гини, служившего связным между командным пунктом и линиями обороны еврейского квартала. Дети работали наравне со взрослыми. От обязанностей не освобождались ни Несим, ни его 12-летний брат Натан, тоже связной, ни 14-летняя сестра Хая, медсестра, Младший ребенок в семье, восьмилетний Арье, сидел дома с матерью, ослепшей от черной оспы. Супружеская читагини принадлежала к числу приехавших в эрец Израиль. Мать родилась в Марокко, отец в Турции. 27 мая 1948 года, на следующий день после того, как премьер-министр израильского временного правительства Давид бен подписал указ о создании национальных вооруженных сил, Несим вернулся с дежурства, но сменщик не явился, и командир снова вызвал мальчика. В тот вечер Несим неосторожно высунулся с наблюдательного поста, и вражеская пуля попала ему в шею. 28 мая, в день падения еврейского квартала, ребенок умер от раны. Его и тела еще семерых евреев закопали уже арабы. После шестидневной войны 1967 года останки были обнаружены и перезахоронены в братской могиле защитников старого города на Масличной горе. Удалось опознать только Несима, потому что лишь у него были молочные зубы. В Израиле Несим Гитти считается самым юным солдатом, погибшим при исполнении воинского долга. 29 мая, на следующий день после величайшей победы Арабского легиона, Лондон приказал своим офицерам отстраниться от руководства им и воздержаться от боевых действий. Оперативные командиры, командиры бригад, трое из четырех офицеров, командующих пехотными подразделениями, и артиллерийские офицеры Арабского легиона были англичанами. Глаб позже сокрушался, что гибель специалистов, прикомандированных из британской армии, подорвала боеспособность трансиорданцев и повлияла на исход войны. Однако Глаб и его соотечественники отошли от дел только на 48 часов и затем возобновили службу на прежних должностях. Их временное отсутствие позволило Лондону отрицать, что какие-либо британские офицеры сражались против евреев, и выступить автором резолюции в Совете безопасности ООН, которая призывала к прекращению огня и месячному перемирию в Палестине. Между тем, арабы окружили новый город и, перерезав пути снабжения, били по нему из артиллерийских орудий и пулеметов. Обстрелы не прекращались, нельзя было ни ходить по улицам, ни даже на миг появляться в дверях и окнах. Постоянную опасность представляли пули и осколки, рикошетом разрывающиеся от минометных снарядов. Голод был настолько сильным, что люди ели сорняки и траву, воды не хватало. Все это напоминало осаду Иерусалима римлянами в 70-м году, описанную Иосифом Флавием. Антисанитария и диета из диких растений сопровождали оба события, разделенные почти двумя тысячами лет. Для помощи еврейскому населению нового города по крутым склонам холмов был проложен объездной путь длиной в 5 километров. Он миновал отрезок трассы, ведущей из Тель-Авива в Иерусалим, где находится арабская деревня Латрун, которая являлась местом частых засад. Дорога жизни начиналась восточнее дарь хайсина шла через села Байджис и Байтсусин, пересекалась с нынешним шоссе 38-м, оттуда поднималась к Бейт-Максиру и Шорышу, а затем соединялась со старой Иерусалимской дорогой. Этот маршрут прозвали «Бирманской дорогой» в память о транспортной артерии, связывавшей Бирму с юго-западным Китаем в годы Второй китайско-японской войны 1937-1945 года. Строительством бирманской дороги руководил американский еврей Давид Даниэль Маркус, ветеран армии США, командовавший Иерусалимским фронтом. В 1948 году он перебрался в Палестину и примкнул к Хагане под именем Микки Стоуна. Маркус – один из создателей Вооруженных сил Израиля, известных как ЦАХАЛ, аббревиатура от ЦВА Хаганали Исраэль, на иврите «Армия обороны Израиля» и первый израильский генерал. Маркус получил звание АЛУФ, оно соответствует должности командира фронта а после утверждения системы званий бригадного генерала. Его биография легла в основу боевика «Отбрасывай огромную тень» 1966 года с Кирком Дугласом в главной роли. Дорожные работы завершились 9 июня 1948 года, и вскоре конвои с грузами уже достигали осажденного Иерусалима. Давид Даниэль Маркус погиб в ночь на 11 июня. Его по ошибке застрелил израильский часовой за несколько часов до того, как вступил в силу режим прекращения огня между евреями и арабами. За предыдущие недели, с 14 мая, более 10 тысяч артиллерийских и минометных снарядов упали на Иерусалим, разрушив свыше 2000 домов, убив и искалечив 1200 человек.